Глава двадцатая «Подкараулили?» – вздохнул я. «Да сейчас! Я бы удрал и лофта. Петропавловский мрачно усмехнулся и в очередной раз шумно высморкался в кулак. На пальцах осталась кровь, впрочем, теперь уже совсем немного. Похоже, били крепко, но все-таки без особых излишеств. Калечить явно не собирались, так намяли бока. Просто воспитывали. «Кудияр?» – уточнил я. «Они, братец. Перед классами в коридоре зажали и говорят. Ты либо с нами, либо извольте по сусалам, сударь». Петропавловский состроил скорбную мину. «В общем, пришлось пострадать за наше общее дело». «Упрямый, один да еще и против собственного восьмого класса. И ведь наверняка уже не первый раз лес нарожен». Особого недовольства в голосе я, впрочем, не заметил. Мой новый товарищ явно мог бы выбрать своим девизом по жизни слабоумие и отвага. Поэтому даже разбитый нос его не слишком-то печалил. И будь у него возможность вчера или сегодня поступить иначе, вряд ли стал бы менять хоть что-то. Да чего уж там, оно и правда того стоило. Ладно, прорвемся. Я хлопнул Петра Павловского по плечу. Враг силен, зато мы умные, чего-нибудь да придумаем. Это ты можешь. Только думай быстрее, братец. Мне тут один доброжелатель шепнул, что враг задумал страшную месть. И воинство атамана Кудияра намерено сокрушить непокорных храбрецов, посмевших. Петропавловский снова затянул было, как пономарь, но вдруг нахмурился и продолжил уже нормальным голосом. В общем, бить нас будут и крепко. Это я и так догадывался, я пожал плечами. Опять после класса все выходы обложат. «Нет, тут повеселее», — кисло отозвался Петропавловский. «Прямо днем. Сегодня после обеда у ваших гимнастика по расписанию. Тебя с Фурсовым запрут в зале, чтобы не удрали. И отделают по первое число, пока из учителей никого нет. Ключ уже раздобыли. Даже Ивана Павловича, говорят, не будет. Вот такие пироги». Ставки понемногу повышались. Уж не знаю, какие силы пришлось задействовать Кудиярову, чтобы хоть на четверть часа избавиться от грозного инспектора, но настроен он явно серьезно. Если уж решился карать нас не тайком где-нибудь в темном углу после занятий, а прямо в гимназии посреди белого дня. Показательная казнь, чтобы все видели, знали и боялись до самых каникул. Серьезная мера и весьма рискованная. Даже для сына богатея мецената, подмявшего под себя весь попечительский совет шестой гимназии. Все-таки правила есть правила, а Кудияров и так вплотную приблизился к черте, за которую нельзя заходить. Значит, трон под местным царьком уже зашатался. Драка в столовой, дерзкий побег через крыши, измазанная помидорами поросячья морда. Всего одного дня хватило, чтобы преданные вассалы увидели позор своего монарха, Они довольные подняли головы. Наверняка многие уже давно втайне желали дворцового переворота. И кто-то, возможно, даже готов поучаствовать лично. «Вот чего я тебе скажу. Я шагнул к двери. Они будут бить нас, а мы их. Поспрашивай аккуратно у своих. Вдруг найдутся желающие подраться. Я тоже спрошу, как раз до обеда время есть. Может, кто сподобится? «Бунт на корабле?» В глазах Петропавловского зажглись озорные искорки. «Я правильно понимаю, милейший?» «Еще как правильно!» — кивнул я. «Соберем воинство и наваляем гадом. Мне бы хоть человек десять, и тогда еще посмотрим, кому там в гимнастическом зале туго придется». Зерна бестолковой отваги упали на подходящую почву. Петропавловский засиял так, что на мгновение даже захотелось отвернуться. Тут же шмыгнул передо мной в дверь и умчался вверх по ступенькам, видимо, уже спешил в класс. Я тоже поднялся, но не спеша, на ходу прикидывая, как буду выкручиваться. Силы понемногу возвращались, и в драке я без труда одолел бы и взрослого мужика. Или даже двоих-троих, особенно если при этом не надо будет думать, как их ненароком не прибить. Но в одиночку сцепиться с целым классом бестолковых пацанов нет вряд ли. «Швырну кого-нибудь, выверну руку, разобью пару носов, но в конце концов или покалечу кого-нибудь, или, что вероятнее, огребу сам». Родной седьмой класс встретил меня молчанием, то ли уважительным, то ли просто осторожным. Занятие уже началось, но сонный учитель латыни не стал вредничать. Молча махнул рукой и кивнул, указывая на парту. «Слышал уже», — прошептал Фурсов, когда я уселся рядом. «Угу», — я щелкнул замком портфеля и принялся доставать тетради. «Нам готовят баню». «Еще какую, брат!» «Вовсю топят, так что дым из трубы валит». Фурсов мрачно насупился. «Чего делать будем, вояка грозный?» «Воевать и будем», — отозвался я. «Скажи нашим, сегодня Кудияру конец придет. И всю его шайку так отлупим, что до самых экзаменов хвосты подожмут. А там уж их на выпуск отправят». «Сказать-то я скажу, только сам понимаешь, дураков нет», — тоскливо заворчал Фурсов. Но договорить не успел. Учитель громыхнул по столу указкой, и все дружно притихли. А на нас тут же обрушилась заслуженная кара, спряжение глаголов. «Я кое-как дотянул до тройки на знаниях из прошлой жизни, а вот Фурсову повезло меньше. На перемену он отправился, унося в портфеле жирнющую единицу». Впрочем, из всех наших проблем это была самой меньшей. Часы на стене в коридоре неумолимо отсчитывали время, и его не становилось больше. Классы естественной истории, математики и немецкого прошли как в тумане. Я мог только ждать, предоставив сбор армии товарищам. И они справились. Пусть не запредельно круто, но все-таки справились. В обед за длинным столом собрались человек 12. Мы втроем, четверо восьмиклассников и несколько наших, из седьмого. Плюс Петропавловский не постеснялся притащить с собой парочку пацанов из младших. Впрочем, довольно рослых и явно исполненных желанием подраться. «Ну что, орлы готовы?» — поинтересовался я, оглядывая свое тощее воинство. «Побьемся?» Вихрастые головы дружно закивали. Конечно, моих селенок пока еще не хватало накачать отвагой целую дюжину гимназистов. Но кое-чем я все же мог поделиться. И парни буквально расцветали на глазах, садились ровно, расправляли костлявые угловатые плечи, сжимали кулаки и улыбались, лихо и бесшабашно. Хорошо, мне приходилось водить бойцов на врага пострашнее банда восьмиклассников. Но сейчас самая обычная школьная драка вдруг стала чем-то по-настоящему важным. Для ребят вокруг, для Петропавловского с Фурсовым, Для исчезнувшего где-то в глубинах вечности Володи Волкова, чье тело я теперь носил как свое собственное. И даже для меня, видавшего виды старикана. Все-таки засиделся я в своей глуши под Москвой. Еще как засиделся. Обмяк, заржавел, разве что плесенью не покрылся. И, наверное, уже давно ждал хоть какого-то повода встряхнуться. Даже такого дурацкого. «Ну, тогда пошли». Я оттолкнулся ладонями от столешницы и рывком поднялся. По трое, не все сразу, а чего делать, все знаете. При всей своей недалекости идиотом Кудеяров определенно не был. А значит, уже давно поглядывал в нашу сторону. Следил, чтобы не удрали от положенной кары или не выкинули глупость. Сил мы собрали не так уж много, поэтому светить их раньше времени я не собирался. Так что из столовой мы выходили крохотными кучками, А кто-то и вовсе по одному. Первыми шагали фурсов с Петропавловскими. Я чуть отстала, остальные шли за мной следом, а восьмиклассники и вовсе тащились где-то в хвосте строя, делая вид, что и вовсе нас не знают. У кого-то наверняка даже хватило актерских талантов изобразить на лице блаженное неведение. Но воздух в коридоре перед гимнастическим залом определенно пахнет неприятностями. Не знаю, кто из младших классов уже точно знал о готовящейся расправе, а кто только догадывался, однако все спешили убраться подальше. Некоторые старались исчезать степенно, сохраняя хотя бы иллюзию солидности, но большинство разбегались в стороны или вовсе испуганно жались к стенам. И хорошо, не будут путаться под ногами, когда мы начнем действовать. До входа в гимнастический зал оставалось шагов 20, А я уже успел срисовать всю нехитрую расстановку сил. Большая часть банды и сам кудияров, конечно же, поджидали нас за дверью уже в зале. Кто-то наверняка спрятался в раздевалке, кто-то в подсобке для хранения гирь и прочего спортивного барахла. Но пятерых здоровенных лбов оставили в коридоре снаружи. Придержать дверь, запереть или прихлопнуть любого, кому посчастливится сбежать. Восьмиклассники выстроились вдоль подоконника и разглядывали площадь внизу. В общем, старательно делали вид, что мы им совершенно неинтересны. С них и начнем. «Эй, братец!» Я хлопнул по плечу ближайшего, самого рослого и плечистого. «Закурить не найдется?» «Чего?» – бестолково протянул здоровяк, оборачиваясь. «А вот чего!» «Удар получился отличный, снизу в челюсть, как по учебнику!» Восьмиклассник даже не успел понять, что случилось. Отключился моментально и с потухшим взглядом повалился на своих товарищей. Второго я убрал кулаком в переносицу, третьего подхватил за пояс и буквально воткнул лбом в паркет, и больше драться оказалось не с кем. Петропавловский со своими работал резво и с огоньком. Не успел я развернуться, как двое уцелевших из банды Кудеярова уже валялись на полу и вовсю огребали по ребрам ботинками, «Тихо, тихо, братцы!» — рявкнул я. «Насмерть не забейте!» Начало определенно вышло удачным, но из гимнастического зала уже мчалось подкрепление. Я встретился взглядом с прижавшимся к стене Фурсовым. Он коротко кивнул в ответ, пропустил пятерых и пинком захлопнул дверь перед шестым. Дерево с глухим стуком ударилось в лоб, раздался вопль и через мгновение в конце коридора снова стало тихо. Фурсов придавил дверь широченной спиной и держал, изо всех сил. Ботинки скользили по паркету, на лбу стремительно надувались жилы, мышцы напрягались так, что грозились вот-вот разорвать тесный форменный китель. Но несколько мгновений мы выиграли, и я собирался потратить их с пользой. Восьмиклассников мы буквально снесли. Двоих я свалил сам, а остальных затоптали однокашники. Налетели толпой и калашматили так, что клочья летели. Били крепко, так, чтобы поднялись не скоро. Оставлять врага за спиной я не собирался. «Давай!» – заорал я, впечатывая носок ботинка в чьи-то ребра. «Открывай!» Фурсов прыгнул вперед, едва успев увернуться от распахнувшейся двери. Восьмиклассники с руганью ломились наружу, но больше мешали друг другу, так что застряли в узком проходе. Я заехал одному в скулу, Отпихнул второго, а третьего выдернул на себя и встретил коленом под ребра. И чуть не поплатился за самоуверенность. Здоровяк не только выдержал мой удар, но еще и повис на шее, грозясь утянуть вниз на пол. Выручил Петропавловский. Он закончил дела в коридоре и первым бросился на помощь. Завопил, как бешеный, и с разбегу влетел в дверной проем обеими ногами вперед. Кто-то жалобно крякнул, хватка на моих плечах ослабла, И вся куча мала с грохотом повалилась в темное нутро гимнастического зала. Я кое-как удержался на ногах и переступил через извивающиеся на полу тела, с кулаками встречая остатки кудияровского воинства. Восьмиклассники тут же окружили меня, зато место вокруг оказалось достаточное и для маневра и для полноценных рукопашных выкрутасов. Налитая под завязку мощью таланта и веселой злобой молодое тело, Работала как отлаженный и смазанный механизм, доставая откуда-то из глубин памяти мышц движения, которые в другое время я едва ли смог бы вспомнить. Пригибалась, сжимаясь в пружину, и тут же выстреливала ударом, способным переломить надвое дубовую доску или чьи-нибудь ребра. Вертелась волчком, раскидывая во все стороны пинки и зуботычины. А когда я изящно подхватил с пола забытую кем-то швабру, Дело пошло еще веселее. Мокрая тряпка задорно щелкнула по чьей-то сердито перекошенной щекастой морде, и деревяшка не выдержала, с хрустом переломилась, оставив в моих руках кусок около метра длиной. Легкий и хваткий, самая настоящая дубинка, которой я тут же прошелся по беззащитным мягким местам, наседавших со всех сторон врагов. Беднягам оставалось только с воплем валиться на пол, зажимая отбитые конечности. Но и мои силы понемногу уходили. Все-таки сражаться в одиночку с целой толпой оказалось не так уж просто. Кто-то повис на плечах сзади, а руку с обломком швабры обхватили крепкие пальцы. Третий восьмиклассник бросился прямо в ноги, и я едва не свалился. И вдруг все закончилось, подоспела помощь. Наши разобрались со свалкой у двери и теперь беспощадно гнали шушуру в вглубь зала. Жирную точку в побоище поставил Фурсов, подскочил камней мне и смачным пинком отправил какого-то толстяка на пол. И все, наконец, стихло. Никто больше не ругался, не гремел ботинками и не хрипел, получив удар под дых. Только негромко постановили побитые восьмиклассники, на всякий случай расползаясь от меня подальше. «Мой генерал, Петропавловский, выскочил неведомо откуда и встал со мной рядом. Мы победили! Силы врага повержены!» Вид у него при этом был совершенно дурной, изрядно помятый. Китель лишился половины пуговиц и свисал краем ворота чуть ли не до пупа, а почти оторванный левый рукав болтался на трех нитках. К утренним ранам добавились ссадины на щеке и здоровенный синяк. Левый глаз заплыл так, что превратился в узенькую щелочку. Зато в правом ярким пламенем сияла радость победы, от которой в полумраке зала как будто становилась чуточку светлее. «Господа хулиганы и шутники!» — рявкнул я. «Довожу до вашего сведения, что с сегодняшнего дня мы все дружно начинаем вести себя прилично. К любому товарищу, на котором надета форма нашей славной гимназии, обращаемся уважительно» вне зависимости от класса, возраста и происхождения. Искореняем в себе порочные привычки и последствия дурного воспитания. А те, кто не понимает хорошего отношения, я легонько стукнул себя обломком швабры по ноге, будут иметь дело со мной лично, судари. Есть вопросы? Ответом мне была тишина, не то чтобы гробовая, но вполне торжественная, можно сказать, триумфальная. Восьмиклассники с кряхтением поднимались на ноги и ковыляли к скамейкам у стены. Кто-то уже успел убраться за дверь или спрятаться в раздевалке. Зато остальные слушали меня буквально с раскрытыми ртами. Похоже, воспитательная работа удалась. Вопросов нет. Замечательно, судари, просто замечательно. Приятно видеть столь понятливую публику. В таком случае все свободны. Я неторопливо вышел в самую середину зала. «А господина Кудиярова я попрошу остаться, к нему у меня разговор особый. С самого начала победной речи я пытался отыскать глазами своего недруга и не находил. Кудияров не укрывался за спинами товарищей, не прятался в подсобке и не сбежал, уж его бы наши точно не выпустили. И все же главаря поверженной шайки нигде не было». «Иди-ка сюда!» — негромко позвал Петропавловский, когда восьмиклассники осторожно потянулись к выходу из зала. Раздевалка опустела, кто бы тут не отсиживался, он уже ушел. То ли через дверь, то ли еще как-то, не оставив и следа. Впрочем, нет, кое-какой след все-таки остался. Крохотный клочок синей ткани, повисший на гвозде на подоконнике. Тот, кто вылезал здесь наружу, сумел каким-то чудом прикрыть за собой створки и все же зацепился. Выбрался на улицу, а оттуда... Оттуда, похоже, сиганул прямо вниз, и идти по карнизу было попросту некуда. Кудияров предпочел рискнуть и прыгнул со второго этажа, лишь бы не попасть мне в руки. Не знаю, чего ему это стоило, но даже хромая на обе ноги, он, похоже, все-таки успел убраться куда подальше, пока мы лупцевали его банду. Удрал зараза такая, вздохнул я, но ну, ничего, никуда он от нас не денется.